Он написал, «Вы уверены, что хотите именно меня дарить своим доверием?» «И если да, как получилось, что вы попали именно на меня?» В этот момент она открыла чат. Она, «Послушай, ты — Якуб, ты — поляк и уже много лет живешь в Мюнхене. Ведь так? Я выбрала тебя, потому что ты достаточно анонимен, находишься достаточно далеко и достаточно долго живешь в Германии». «Для меня это гарантия, что ты не подстроишь мне какой-нибудь сюрприз. Хочешь ли ты, чтобы я тоже обращалась к тебе на «вы»?» «Будет не так камерно и интимно, но если ты хочешь, он...» Все это нетрудно было узнать. Регистрируясь в ICQ, следовало сообщить в себе кое-какие данные. То, что она сообщила, в точности совпадало с тем, что он вписал в регистрационный формуляр. ICQ позволял гарантированно прочесывать банк данных всех, кто вписан в него, по разным критериям. Так она нашла его. Она была провоцирующей непосредственно. Да, именно так. Он улыбнулся. В первый раз за этот день. И напечатал. «В принципе, больше всего сюрпризов устроили миру немцы, но я не собираюсь их оправдывать. Разумеется, ты можешь обращаться ко мне на «ты». Даже если тебе всего тринадцать лет. Она. «Скажи только, какое у тебя образование? Это не нахальство. Всего лишь любопытство». Мне бы хотелось иметь с тобой общую чистоту. Он. Это уже теряло характер провоцирующей непосредственности и смахивал уже на наглость. Ему трудно было поверить в искренность ее утверждения. Это не нахальство. Но если она собиралась его спровоцировать, то ей это удалось. Он нервно застучал по клавишам. Образование? Нормальное. Как у всех. Магистр математики, магистр философии, доктор математики, доктор информатики. Она, господи, ну, я и попала. Тебе что, уже под семьдесят? Если так, то это замечательно. Значит, у тебя есть опыт. Ты выслушаешь меня и дашь совет, ведь верно? Он читал это он с улыбкой. Сейчас это называется, подумал он, эгоцентризм? Нет, слишком уничижительно. Самоуверенность и сосредоточенность на своих по потребностях, похоже, на польском это не удастся определить одним словом, как по-английски или по-немецки. Если это грустно, то не выслушаю. А подозреваю, что грустно. Семидесяти мне еще не исполнилось, и все-таки не рассказывай мне, пожалуйста. Сегодня ничего печального, даже не пытайся. Напиши лучше эмейл по адресу якобсобакаепост.д. Я борюсь с печалью в среднем 24 часа в сутки. Сейчас я порекомендовал бы тебе крайние средства — химия, либо спиртное. А вот завтра я внимательно прочитаю твой эмейл и дам совет. Впрочем, тебе не нужны советы. Просто ты должна кому-то рассказать, поделиться. А твой психотерапевт сегодня занят или в отпуске. Она... Ты считаешь, что славянам может помочь психотерапевт? Ведь они и так все всегда знают лучше. Кроме того, у меня впечатление, что все психотерапевты в Польше либо пишут книжки, либо организуют издательство, либо состоят на постоянной работе на телевидении или радио. Ты продолжаешь еще оставаться славянином? Он, наверное, уже нет. Я не пью водку, пунктуален, держу слово и не устраиваю восстаний. Но психотерапевт у меня был еще в Польше. Но это было так давно, что его называли еще психиатром. Организация издательства каралась еще суровее, чем «самогоноварение».